Часть восьмая. И никто из них в этот счастливый миг, ни супруги Мануилова, ни Маша, ни отец Александр даже предположить не могли, как сложатся будущие дни и годы маленького Андрейки, чудом возвращенного к жизни. А складывались они поначалу легко и радостно, окруженной любовью домашних, нечаявшей души в Маше который он забавно называл «Манюней», рос Андрейка, резвым и веселым мальчиком, правда, любил шалить и проказничать, но это ему прощалось. Кто в его возрасте не шалил и не проказничал? Икона, найденная Машей на чердаке, покоилась на самом почетном месте в доме Мануиловых. Теперь она была в богатом окладе, который сделали по специальному заказу Христофора Даниловича и стояла на особой подставке – засланный вышитым льняным полотенцем. Глаза Богородицы, как и прежде, светились теплым материнским светом, и этот свет, казалось, озарял весь дом, наполненный тихим семейным счастьем. Пришло время, и у Маши появился жених, скромный и милый чиновник городского казначейства, служивший под началом Христофора Данилыча. Впрочем, сам Христофор Данилович его и выбрал среди своих молодых подчиненных, решив, что лучшей партии для своей воспитанницы не сыскать. Он и в самом деле был милый и хорош, Сергей Петрович Кайгородцев, учтивый, воспитанный, с нескрываемым обожанием смотрел на свою невесту и, похоже, набирался решимости в ближайшее время сделать ей предложение. Невеста отвечала ему взаимностью – а Мануйлова, наблюдая за влюблёнными, уже всерьёз обсуждали приданное для Маши и загадывали, на какой месяц удобнее будет назначить дату свадьбы. И лишь один Андрейка смотрел на Сергея Петровича, когда тот появлялся в доме, угрюмо и насторожённо. из за стола, когда садились обедать, старался незаметно ускользнуть. И его подолгу искали пока не находили в каком-нибудь укромном уголке, где он сидел необычно тихо, молчал и ни на какие расспросы не отзывался. Маша, догадываясь о причинах такого поведения, ласково уговаривала его, обещала, что и дальше будет любить его по-прежнему и что он совершенно напрасно злится на Сергея Петровича. Андрейка внимательно ее выслушивал, соглашался с ней, искренне обещался, что изменит свое поведение. Но как только Сергей Петрович появлялся в доме, все повторялось. Взгляд как у волчонка и побег в самый дальний угол большого дома. Он умудрился даже на свадьбе не появиться. Когда собрались, чтобы отправиться на венчание в Знаменское, был Андрейка рядом со всеми и даже вроде бы садился в коляску, но в храме его не оказалось и нашли пропавшего только под вечер на чердаке, где сидел он, по птичью нахохлившись, с заплаканными глазами. Но минуло несколько лет, и позрослевший Андрей, теперь уже реалист старших классов, приветливо здоровался при встречах с Сергеем Петровичем, смеялся вместе со всеми, вспоминая, как ему не хотелось, чтобы Маша выходила замуж, и какие каверзы он придумывал для ее будущего мужа, чтобы отвадить того от дома. Хорошо, что ни одну из этих каверз он осуществить не смог. А еще лучше, что Маша по-прежнему его любит, и видятся они почти каждое воскресенье. На юном лице Андрея уже пушилась маленькая бородка, глаза блестели, а когда он смеялся, запрокидывая голову, невозможно было удержаться, чтобы не улыбнуться. Уж очень заразительным был его смех. После того, как сын окончил реальное училище, Христофор Давыдович пристроил его в казначейство на маленькую должность, а сам стал собираться на покой. Годы подпирали, и пора было освобождать служебное место для молодого преемника Сергея Петровича Кайгородцева. Его кандидатура была выбрана совсем не потому, что приходился он теперь родственником Христофору Давыдовичу, а потому что на службе все эти годы Сергей Петрович отличался особой аккуратностью и добросовестностью. По случаю ухода со своей службы Кристофор Давыдович устроил прощальный вечер и пригласил на него теперь уже бывших сослуживцев. Вечер проходил торжественно, с речами и подарками, затянулся до полуночи, и хозяин, провожая гостей от умиления, а может быть и потому, что выпил больше, чем обычно, прослезился, много говорил своим гостям благодарных слов» а супруге своей признался, что чувствует себя счастливым человеком. Но каково же было его потрясение, когда на следующий день он не обнаружил в своем доме иконы Богородицы. Вот еще вчера стояла она на своем почетном месте, теплилась перед ней лампада, и отсветы покачивались на богатом серебряном окладе, украшенном драгоценностями – Только и осталась легкая вмятинка на белом полотенце, вышитом красными крестиками, на котором стояла икона. Хозяин поднял весь дом, всю прислугу. Напрасно. Не было нигде иконы. В самый разгар поисков в доме появился Сергей Петрович Кайгородцев и оглушил всех неожиданной новостью. Ночью Маша ушла из дома. Собрала небольшую котомку, попрощалась с мужем, Попросила у него прощения. Сказала, что безмерно виновата перед ним, но по-иному поступить она не может, и поэтому уходит и никогда не вернется. Сергей Петрович попытался остановить ее, закричал, желая допытаться, что случилось, и даже котомку хотел отобрать. Но Маша так посмотрела на него, как гвоздем приколосила, и он остался стоять на пороге распахнутой двери. Смотрел, как, удаляясь, Маша исчезает в темноте апрельской ночи и чувствовал, что у него даже сил нет, чтобы побежать за ней следом. Сидел он за столом, еще не убранным после вчерашнего торжества, рассказывал, горбился и не поднимал глаз на Мануйловых, совершенно убитых принесенной им новостью. «Да как ты мог?» – закричал Андрей – и, подскочив, схватил Сергея Петровича за плечи, сдернул его со стула и принялся трясти с такой силой, что голова у того болталась, словно тряпичная. «Как ты мог ее отпустить? Ничего не узнал, не спросил. Где теперь искать?» Едва-едва утихомерили горячего юношу. И стали думать, что делать. В конце концов решили идти в полицию, рассказать об уходе Маши и попросить помощи. «Не надо ходить в полицию! Никуда ходить не надо! Лучше помолитесь за нее!» Все обернулись разом на неожиданно раздавшийся голос и увидели, что возле дверей стоит отец Александр. Смотрит печальными глазами на пустую подставку, где раньше сияла икона, и медленно-медленно крестится.